«Да», — задумчиво протянул Полифен. «Вот как, значит, теперь люди живут. Дома, роют. Почему же вы раньше не приходили сюда? Здесь прожить гораздо легче. Горы задерживают облака с заражённой пылью, подземные воды чисты, горячие источники прогревают землю и воздух. Да и живности много. Надо было давно перебраться всем вашим городом в мою долину». Места хватит на всех. Улис покачал головой. Раньше сюда не пройти было. У западного конца ущелья перегорожена стеной. Я пробовал искать там другие дороги, но ничего не нашёл. Кругом такие скалы, что на них глядеть страшно. Единственный путь через щель в стене, а она появилась недавно, года ли 2 назад. Там до сих пор камни осыпаются. «А, вот оно что!» — сказал Полифем. «Любопытно. Действительно, несколько лет назад случилось сильное землетрясение. На минуту у меня погас свет, и я ужасно испугался. Подумал, что испортились атомные генераторы. Но всё обошлось. Просто во время толчка сработали предохранители. Землетрясение казалось мне тогда грозным предупреждением, а оказывается, это было светлое знамение». Срок искупления истёк, и двери моей тюрьмы отворились, чтобы впустить избавителя. И после этого ты ещё сомневаешься, несчастный, в могуществе сидящего на престоле? Стыдись, улисне вольно улыбнулся. Он чувствовал радость в голосе Полифема, добродушие в его взгляде и не обращал особо внимания на упрёки. Не тот то тепла, которые окружал его весь день, Не то от сознании надёжности этого убежища, почти забытого чувства безопасности, Улисс ощутил вдруг усталость, приятную усталость человека, справившегося с трудной работой. Он присел на деревянный ящик у стола и сонными глазами смотрел на Полифема, восторженно сыпавшего непонятными словами. Эх, нам бы только с монитором раздеваться. Мы бы тут такую жизнь организовали. Город и ваш сюда переселили бы, антенны бы починили, связались бы с миром. Людей-то много ещё на земле. Да как добраться до них через все эти мёртвые пространства? Где их искать? Ну, да это вопрос второй. Главное связаться, а там что-нибудь придумаем. Может быть, у кого-нибудь даже самолёты остались. Не переставая говорить, он нажал кнопку на столе, и стрёлка подошедшего уже к последним делениям шкалы снова отпрыгнула в её начало. Здесь тоже есть кое-какая техника, продолжал он. Испорчена только сильно. Если ее наладить да починить старую дорогу, можно будет разъезжать. Ты слышишь? Эй, парень, что с тобой? Комната вдруг поплыла перед глазами Улиса. Неудержимая тошнота подступила к горлу, он попытался ухватиться за край стола, но только беспомощно шарил руками в пустоте. Пол закачался, быстро приближаясь, и больно ударил прямо в лицо. Улисс очнулся от нестерпимой горечи во рту и открыл глаза. Он лежал на полу. Полифем стоя на коленях рядом, по капле вливал ему в рот какую-то жидкость из тёмного пузырька. "Ты что это, парень, взволнованно говорил он, приподнимая одной рукой голову Улисса. Где тебе у гораздо дозу схватить? Осторожней надо с такими вещами". Ужасно болели глаза. Клочья черной пелены медленно кружились по комнате, застилая свет. Кожа на лице и руках горела огнем, совсем как у Ксаны, подумал вдруг Улис. Она точно так же чувствовала себя в первые дни после падения в реку. Только ожоги были у нее по всему телу. Снова подкатила тошнота. Улис скорчился на полу и закашлялся, довязь рвотой. «А вот этого у неё не было», — отрешённо думал он. «А было у кого-то другого. Совсем недавно». «У кого же? И куда он потом делся?» «Ах да, пиан, добытчик и его сыновья. Всё то же самое. Только ведь они не прожили и суток». И вдруг он понял. «Сверепень». «Ну, конечно, он напугал зверя огнём и грохотом старой машины», а тот в ответ поразил его своим невидимым ядом. Когда надоезд Жейть поучал молодых дед: "Кень копьё в свирепня. Улис застонал. Это смерть". Он с трудом поднялся и снова сел на ящик у стола, и закрыв лицо руками, чтобы свет не резал так нестерпимо глаза, сказал Полифему: "Иди к своему монитору. Я всё понял". Буду нажимать кнопку, когда нужно. Только торопись, мне недолго осталось. Полифем не ответил. Улис поднял голову. В комнате никого не было. Где же он? Неужели этому столетнему дураку не ясно, как дорого сейчас время? Ведь тот, кого ему послал нарисованный на картине бог, скоро умрёт. В коридоре послышались шаги, и в комнату вошёл Полифем с чёрной коробкой в руках. «Сейчас, сейчас, потерпи», — сказал он Улису, и, поставив коробку на стол, принялся перебирать в ней разные склянки и блестящие металлические детали. «Скорее иди к монитору», — снова заговорил Улис, тяжело дыша. «Скорее, пока я еще могу нажимать кнопку. У нас осталось мало времени, понимаешь? Мне скоро конец. Сверепень отравил меня». «Сверепень. Такой зверь». Да-да, отвечал Полифем, не слушая. Сейчас всё будет хорошо, сейчас. Улис вздрогнул, что-то острое вдруг впилось ему в руку. Ничего, ничего, повторял Полифем. Это просто укол. Будет немножко кружиться голова, но ты не пугайся. Ложись-ка вот сюда, на постель. Улис поднялся, но вдруг почувствовал, что у него отнимаются руки и ноги. Поздно, подумал он. Я умираю. и как подкошенный рухнул на кучу трепеу у стены. Уже который день он идёт вдоль отвесной стены предельных гор, смотрит, не отрываясь на зарево, разгорающееся над ним, и никак не может понять, почему оно не зелёное, как всегда, а красное. Там за стеной новые земли, это он знает точно, но попасть туда невозможно, потому что в стене нет ни единой щелочки. в которую можно было бы пролезть или хотя бы зацепиться и подняться наверх. Стена нависает над ним и мерно колычется в такто отдалённом рокото, идущем из глубины гор. Нет, это не горы. Это Саверий Пени развалился на дороге в Новые земли и спит. И пока он не проснётся, туда не попасть. А когда проснётся, всем землям придёт конец, и новым и старым и не будет никаких. Но что это? На вершине стены появляется яркая оранжевая искра и быстро растёт. Это люди забрались на тушу спящего свирепня и подают сигнал. Они развели там костёр и всё подкладывают, подкладывают в него дрова. Огонь разрастается, ширится, набухает, и вдруг раздаётся страшный грохот. Проснулся свирепень. разгневанный зверь поднимается на ноги, и огонь, сорвавшийся с его спины, падает на землю тяжёлой каплей смертельного яда. Улисс проснулся. Он лежал на постели Полифема всё в той же позе. Стена, возвышавшаяся во сне слева, оказалась боковой стенкой деревянного ящика, на котором стоял большой стеклянный сосуд с водой и светильник, прикрытый красным колпаком. через край сосуда свишался кончик тряпки, и на нём медленно набухая, разгорался оранжевым светом капли воды. Вот сейчас она сорвётся и упадёт. Улис зажмурился. Что-то не так, подумал он. Ничего этого не должно быть: ни комнаты не красного света, ни водяных капель. Всё это стало невозможным после того, что случилось. А что в самом деле случилось? Надо бы вспомнить скверное что-то, такое, что хуже некуда. Удивительно, осталось в воспоминании о безнадёжном каком-то отчаянии. А вот от чего оно происходит, Улисс забыл. Оксана? Нет, не то. Вернее, Оксана тоже, но она далеко, о ней ничего неизвестно. Свирепень. Да, он перегородил своей тушей проход в новые земли. Нет, это был сон. И всё-таки свирепень Его невидимый яд. Кого-то он этим ядом убил. Кого? Стоп. Улис приподнялся на постели, удивлённо наглядываясь. Он всё помнил, но от этого стал понимать ещё меньше. Он жив? Как же так? Почему исчезла боль в глазах? Куда девалась тошнота? Прислушиваясь к своим ощущениям, Улис осторожно встал. Он чувствовал только слабость в ногах и сильный голод. Больше ничего. Болезнь исчезла. Полифем дремал над книгой у стола. Улисс подошёл к нему и коснулся плеча, не для того, чтобы разбудить, просто ему хотелось ещё раз убедиться, что он видит этого человека на его. Полифем вздрогнул, и открыл глаза. Он бросил взгляд на циферблат. Стрелка ещё не достигла середины шкалы. Затем уже повернулся к Улиссу. поднялся, произнёс он улыбаясь: Ты себе не представляешь, парень, как это здорово знать, что есть живой человек, который может хлопнуть тебя по плечу. Давней к ней испытывал ничего более приятного. Однажды, правда, я почувствовал на своём плече руку, но тогда за спиной у меня стоял мертвец и ждал только, чтобы я оглянулся. Не помню, чем это кончилось, кажется, у меня тогда был бред. Ну-с, ты, я вижу, совсем поправился, сынок. Наклонись-ка поближе, я хочу посмотреть на твои глаза. Не робей, все уже позади. Можешь мне поверить, за сто лет я неплохо поднаторел в медицине, по крайней мере, теоретически. Полифем сладко зевнул и захлопнул книгу. Интереснейшая, черт возьми, наука. Я ничего не понимаю, просипел лис. В горле у него было сухо. что со мной случилось? Я думал, это свирепень». «Свирепень», — задумчиво повторил Полифем. «Может, и свирепень. А ну-ка, скинь куртку». Он поднялся и обошел вокруг кулиса, внимательно его разглядывая. «Не знаю уж, что там за свирепень, но получил ты вполне достаточно, чтобы твердо обосноваться на кладбище». Полифем вернулся к столу и взял стоявшую на нем черную коробку. Если бы не регенератор, сказал он, снимая крышку и показывая Улису уложенные рядом ампулы. Дело могло бы обернуться для тебя очень скверно. Но это волшебное средство творит прямо-таки чудеса и вдобавок замечательно сохраняется. Оно появилось у нас всего за несколько месяцев до войны. Слишком поздно, конечно. Нигде в мире его ещё не было, а ведь оно могло бы многих спасти. У Лисс с удивлением смотрел на ампулы. Почти такие же он выбросил в шахту большой ямы, они лишь немного отличались формой и цветом. И в этих склянках помещается сила, способная излечить человека, смертельно отравленного невидимым ядом. Они могли бы поставить на ноги всех тех, кто умирал, попав под розовый дождь или был застигнут наводнением в лесу и умер через несколько месяцев. И ряд бивался капьёмом от свирепня. Они могли бы вылечить Ксану, если только Да, есть одно условие. Ведь полифем не вылечил никого из тех, кто был здесь в день войны. Лекарство помогает только живым. Оно не может воскресить мёртвого. Если Ксана ещё жива, её можно спасти. А если нужно бежать немедленно к ней, нельзя терять ни минуты. — Да как же он уйдет? Ведь Полифем снова останется один на один со смертью, грозящей людям. Дождется ли он возвращения Улиса? Сколько времени ему придется ждать? — Нет, в город идти рано. — Когда мы сможем покончить с этим монитором? — спросил Улис. — Скоро, малыш, — ответил Полифем. — Теперь уже скоро. Но сначала ты должен восстановить силы. Больше всего тебе сейчас нужен хороший бифштекс. Пойдём-ка, я угощу тебя кое-чем. Дичи здесь, слава богу, хватает. Да и припасами я обеспечен ещё на сотню лет. Среди разбросанных по комнате вещей стоял натянутый на проволочный каркас мешок с двумя широкими лямками. Полифем называл его рюкзаком и постепенно набивал всякой всячиной: инструментами, различными деталями, мотками проволоки, патронами и свёртками с едой. Одному Богу известно, что там теперь делается, говорил он, укладывая в рюкзак фляжку с водой. Наверное, будет не так-то просто попасть внутрь. Да и в самой шахте ползать не легче. Там уж ни коридоры никогда, в общем-то, не предназначались для проголов, а сейчас и вовсе могут оказаться непригодными. Так что всё это, он приподнял рюкзак и хорошенько его встряхнул. Может, очень пригодится. «Уж теперь-то я доберусь до этого проклятого механизма. Если понадобится, зубами прогрызу к нему дорогу. Мы посчитаемся еще за сотню лет, которую я здесь проторчал. Сколько сделать можно было? Сколько людей спасти, научить, уберечь?» «Эх...» «Ну, кажется, все». Полифем завязал рюкзак и с помощью Улиса выдрузил его на спину. «Подай-ка мне автомат». Да не бойся, это ещё не самое страшное, что тут есть. Вот так. Он повесил автомат на шею и, подойдя к кулисе, положил ему руку на плечо. Пожалуй, пора, счастливый малыш. Главное, не забудь про кнопку. Что бы ни случилось, главное это кнопка. Я постараюсь управиться побыстрее, но может быть, мне понадобится несколько дней. Придётся потерпеть, сынок. Только никуда не уходи из комнаты. Еды у тебя навалом, можешь дремать в полуглаза. Мой будильник разбудит мёртвого. Всё понял. Улиски вновь. Ему было не особенно приятно оставаться одному в этом каменном мешке под землёй. Но в общем, он считал свои обязанности простыми. И потом, это ведь ненадолго. День-два и Полифем вернётся. С монитором будет покончено, и они вместе пойдут в город. И никакой свирепи не будет страшен. Полифем ещё раз окинул взглядом комнату и затаённой тревогой посмотрел на циферблат, по которому медленно, приближаясь к красной черте, ползла стрелка. Ну всё, пошёл. Прощаться не будем. Увидимся. Он решительно повернулся и вышел из комнаты. Олисс остался один. Пока в коридоре были слышны шаги Полифема, он всё стоял посреди комнаты и глядел на дверь. Потом подошёл к столу и сел в мягкое кресло. Теперь главное терпение, подумал он. Надо ждать. Ждать, как в карауле на стене, как в засаде на охоте. Только там с ними были дед, щебень, Ксана, а сейчас придётся ему ждать одному. Нет, не так. Ксана тоже ждёт. И весь город, и все люди, где бы они ни жили, все, кто ещё жив, ждут возвращения Полифема. Только мёртвым всё равно, их уже не спасти, а живым можно помочь. Улис вспомнил далёкий голос, звучавший в ящике, который ему показывал Полифем. Сквозь хрип и свист доносились незнакомые, неизвестно что означающие слова. Но главное это была человеческая речь. Где-то там за мёртвыми полями или ещё дальше живут люди. Нужно что-то починить. И тогда они смогут нас услышать, говорил Полифем. Можно добраться до людей или позвать их сюда, и тогда вместе хоть что-то исправить, восстановить хоть часть уничтоженного 100 лет назад мира. Стрелка медленно ползла по циферблату. Когда она приблизилась к красной черте, Улис нажал кнопку и вернул её в начало шкалы. Всё очень просто, когда нужно проделать это один раз. Труднее будет каждый час нажимать кнопку несколько дней подряд. А ведь Полифем делал это столько лет. Откуда-то вдруг послышался отдалённый стук. Улис насторожился. Где-то хлопнула дверь, и металлический пол загудел от частого отчаянного топота. Звук всё нарастал, и наконец в комнату хрипло дыша ворвался Полифем. Он был без автомата, на плече болтался выдранный из куртки клок. Первым делом Полифем подскочил к столу и, выкатив в глаза, уставился на циферблат. Он, долго не отрываясь, смотрел на него, а потом вдруг закрыл лицо руками и разрыдался. «Что случилось?» спросил Улис, усадив Полифема в кресло. «Где твое оружие? Где мешок? На тебя кто-нибудь напал?» Но тот лишь всхлипывал, отрицательно мотая головой. Улис дал ему воды. Полифем хлебнул и закашлялся. Погоди, выдывил он. Дай мне отдышаться. Сейчас всё расскажу. Он долго сидел, обхватив голову руками и чуть покачиваясь из стороны в сторону. Оказывается, это не так просто, как я думал, заговорил он наконец. Всё дело во мне. Миллионы раз я в деталях представлял свой поход к шахте и совершенно упустил из виду одну мелочь нажимать кнопку для меня. Это не просто привычка. Это уже стал инстинктом, жизненной потребностью. Я слишком долго этим занимался и привык считать это самым главным. И вот теперь не могу уйти от неё. Я чуть с ума не сошёл, когда подошло время нажимать кнопку. Я заставлял себя идти дальше, обзывая трусом, бился головой о камни, но всё бесполезно. В конце концов я бросил рюкзак и автомат и прибежал к сюда. Будь ты проклятое дьявольское изобретение, из-за тебя я ни на что уже не гожусь. Я способен только следить изо дня в день за этой трижды осточертевшей стрелкой. Полифему ударил кулаком по столу и отвернулся. Некоторое время он молчал, уставившись в стену и тяжело дыша, а затем вернулся к Улису с грустной улыбкой. И чего, малыш? Это пройдёт. Я попробую ещё раз. Только мне нужно немного прийти в себя. Выбравшись из чаще, Улисс поднялся на пригорок и сейчас же увидел крышку шахты, круглая, разделённая на секторы поля, отливающая металлическим блеском. Полифем говорил, что когда-то оно было покрыто тонким слоем почвы и замаскировано растительностью, но во время взрыва всё это было снесено. ли только крышка осталась невредимой, готовой в любую минуту раскрыть свои стальные лепестки и выпустить в небо снаряд, который начнёт новую войну, войну со всеми, кто ещё жив. В лесу послышался шорох, и Улисс резко обернулся, вскинув автомат. С этим оружием он никого не боялся, но пока его путь проходил через лес, ему никак не удавалось отделаться от впечатления, что кто-то следует за ним по пятам. Но вот и сейчас. Нет, в чаще снова было тихо. Если за ним и наблюдают, неожиданно нападению можно не бояться. Широкое открытое пространство отделяет его от леса. У Лист тол спускаться к шахте, внимательно разглядывая голую глинистую равнину вокруг неё. Теперь главное найти вход в шахту, который называется монтажным лазом. Где-то здесь, как говорил Полифем, есть врытый в землю бетонный блиндаж. Теперь, когда верхнего слоя земли не стало, он должен быть хорошо виден. Внутрь блиндажа ведёт мощёный плитами спуск, а в глубине его находится стальной люк. Это и есть монтажный лаз. Он хорошо запомнил наставления Полифема, он умел обращаться с автоматом и инструментами. знал на память все каналы и ответвления монтажного лаза и освоил больше десятка способов отключения механизма автоматического старта. На обучение пришлось потратить немало драгоценного времени. Но другого выхода не было. Полифем так и не смог заставить себя надолго оторваться от комнаты с кнопкой. Улис решил обойти шахту слева. Блиндаж должен находиться где-то там. Улис. Однако разглядеть его пока не удавалось. Мешали разбросанные повсюду обломки скал и непонятные насыпанные из глины и песка валы, тонкими лучами расходящиеся от шахты в разные стороны. Улисс подошёл к одному из них поближе. Глина была рыхлой, значит, насыпь сделана не очень давно. Кому же она могла понадобиться? Чтобы идти дальше, нужно было перебраться через насыпь. И Улисс осторожно ступил на сыпучий склон. Ноги вязли в мягкой податливой почве, но в общем подъём не составлял особого труда. К тому же и вал не был высоким, вряд ли выше человеческого роста. Улисс быстро вскарабкался на гребень насыпи и уже хотел было съехать по её противоположному склону, как вдруг почувствовал, что теряет опору под ногами. Почва вдруг покрылась трещинами. стал быстро проседать и, наконец, рухнул, увлекая Улиса в черный провал. Не успев даже испугаться, он упал на мягкую рыхлую кучу и льющийся сверху песчаный поток чуть не засыпал его с головой. Когда он прекратился, Улис кое-как освободился от рюкзака и, отплевываясь, выбракся из кучи. Он увидел низкий овальный ход, ведущий в сторону шахты. Отверстие с противоположной стороны было почти засыпано песком. Осталась только узкая щель. Улис наконец понял, вал, на который он забирался, был сводом, прорытым в глине коридора. Но куда он ведёт? Может быть, по нему можно быстрее и проще попасть в шахту? Или лучше не рисковать? Он подошёл к стене и попытался вскарабкаться по ней наверх. К началу ему удалось сделать нажом несколько ступеней в глине, но выше начинался слой песка, и два тронов его у Лисбоус брошен на дно новым обвалом. "Похоже, это надолго", подумал он. "Делать ничего, придётся идти через тоннель". Остаётся правда неясным, кто его прорыл и стоит ли соваться в эту тёмную нору, не зная, что ожидает в глубине. Но Улис уже решился. Он извлёк из песчаной кучи свой рюкзак, достал из него свечу и спички. Всё это Полифем изготовил сам и очень гордился своими новыми мирными изобретениями. С зажжённой свечой он двинулся по подземному коридору в сторону шахты. Идти по твёрдому глинистому дну туннеля было даже легче, чем на поверхности. Улиса немного беспокоила возможная встреча с с каким-нибудь живучим здесь зверем, но с помощью оружия Полифема он надеялся одолеть кого угодно. Вдобавок тоннель казался вполне безопасным. Похоже, им никто не пользовался уже давно. Следов на полу не было, наверное, их смывал поток, бегущий здесь во время дождей. Стояла глубокая тишина. Только раз у лису послышался сзади слабый шум. Но это, вероятно, снова обвалился песок. Прошло немало времени, прежде чем однообразный тянущийся коридор закончился у входа в какую-то более обширную подземную полость. Вступив туда, Улис почувствовал, что мягкая глинистая почва под ногами сменилась ровным и гладким каменным полом. Он поднял свечу повыше и радостно вскрикнул. Его окружали бетонные стены. Это был, без сомнения, блиндаж. Но ведь вход в него должен выглядеться всем не так. У Лиса обернулся к тоннелю. Ровное круглое отверстие было проделано прямо в бетоне. Лишь короткие огрызки прутьев арматуры слегка выдавались наружу. "Да", подумал он. "Не хотелось бы иметь дело с зубами прогрызшими эту дыру". Он двинулся дальше, но вдруг заметил что-то смутно белевшие у стены и свернул туда. пламя свечи выхватило из темноты кучу костей и покрытый клочьями полуистлевшей шкуры трёхрогий череп. Это был дочестам глоданный скелет здоровенного быкаря.